Глава пятая. Командир полка. Не знаю, успела ли тяжело больная государиня прочесть реляцию своего доблестного генерала, но ранним утром 25 декабря 1761 года она умерла. Ее не стало на Рождество, и в этом можно было видеть добрый знак, указывающий, куда отправилась ее бессмертная душа. Дела же для России Суворова стремительно принимали бурный оборот. Казалось бы, еще три недели назад были все основания уверенно смотреть в будущее. После пятой за четыре года осады, пятого декабря, старый стиль, наконец капитулировал Кольберг в Померании, важный пункт на берегу Балтики, полгода с успехом осаждавшийся Румянцевым. Теперь у Фридриха II из всех его владений оставался только Бранденбург с Берлином, и крах прусской монархии представлялся неизбежным, но смерть императрицы вырвала столь близкую победу из рук России. Новый император Петр III, племянник Елизаветы Петровны, родной внук Петра Великого, внучатый племянник Карла XII, немедленно решил заключить мир, С обожаемым им Фридрихом вторым. Увы, он не обладал ни величием души первого деда, ни храбростью второго. Человек поверхностного ума, слабо характерный, он слепо преклонялся перед королем прусским, не обладая ни одним из его положительных качеств. Петр третий чаще всего бездумно старался копировать его, не понимая источников значимости этого государя и полководца. Войну с ним он считал несправедливой и преступной, а потому стремился не только заключить мир, но и отстранить от дела слишком ретивых слуг покойной тетки. Это обстоятельство немедленно обратилось против отца и сына Суворовых. С декабря 1760 года Василий Иванович был генерал-губернатором оккупированной Восточной Пруссии. Вообще карьера его в эти годы шла хорошо. Он остался генерал-поручиком. 20 апреля 1760 года был назначен главным полевым интендантом нашей действующей армии. В июне того же года награжден орденом святого благоверного князя Александра Невского, тогда второй по старшинству российский орден, а 16 августа назначен сенатором. И вот теперь важнейший пост в Кёнигсберге. Его прислали в целях прекращения режима налогового, таможенного и податного покровительства прусскому населению, практиковавшегося при прежних генерал-губернаторах Фермори и Корфе. И действительно, Суворов отец круто взялся за сбережение и пополнение государственной казны за счет прусаков. Результатом его неусыпных трудов явились три сенатских указа, а перечеканки и чеканки серебряных прусских монет. приносящий прибыль русским финансам, а также указ об отмене привилегированного таможенного тарифа 1724 года для торговли Пруссии с Бранденбургом. Теперь пошлины взимались в доход русской казны. Естественно, что такие меры вызвали у кенигсбергских фабрикантов и купцов отнюдь не восторг, а поток жалоб, оставленный конференцией без внимания, ибо она вполне справедливо полагала, что завоеванная провинция должна приносить России доход, а не вводить ее в дополнительные убытки. Неудивительно, что уже через два дня по вошествии на престол 27 декабря 1761 года Петр III повелел отставить В.И. Суворова с поста прусского генерал-губернатора, а граф Салтыков, снова по его распоряжению ставший главнокомандующим, Уже 4 января 1762 года предписал генерал-поручику Панину сдать немедленно дивизию и отправиться в Кенигсберг принимать дела у Василия Ивановича Суворова. При таких обстоятельствах производство Александра Васильевича Суворова в полковнике, а тем более назначение его командиром какого-либо кавалерийского полка, становилось маловероятным. Напомним, что во главе Тверского-Драгунского он состоял только временно, пока тяжело болел его командир, полковник Демедем. Ничего удивительного в такой перемене фортуны нет, ибо в те славные времена производство в новый чин или назначение на должность делалось по большей части по протекции, а если чин и должность были высоки, то исключительно по ней. Вспомним, как быстро продвигался он, в 1756-1759 годах в чинах, не быв еще ни единого дня под огнем. Теперь же, когда служебная судьба его отца оказалась под очень большим вопросом, нужно было обладать не просто храбростью, но мужеством, чтобы настаивать на воздаянии оказанных молодым Суворовым боевых заслуг. Однако такой мужественный человек все же нашелся. Это был все тот же Румянцев. Пользуясь благосклонным отношением нового государя, он осмелился в реляции ему от 8 июня 1762 года рекомендовать к производству Александра Васильевича, как он во всех состоящих в корпусе моем подполковников старея, да и достоин к повышению в полковнике, однако почти во все минувшие кампании употребляем был к легким войскам и к кавалерии и склонности привычку больше к кавалерии, нежели к пехоте получил, все подданнейше осмеливаюсь и спросить из высочайшей вашей императорского величества милости его, Суворова, на состоящую в кавалерийских полках вакансию в полковнике все милостивейше произвесть. Какова была реакция императора, неизвестно, но мы знаем, что до дворцового переворота, лишившего его короны, оставалось всего восемнадцать дней. Причудливой волею фортуны судьба нашего героя сопрягалась со злосчастным Петром III. Кажется, что не было еще в истории российской государя, который бы делал все так необдуманно, а зачастую просто глупо, что все его поступки обращались бы против него. Поведение его чаще всего было недостойно царского сана. Вот что вспоминал о нем Болотов, видевшие его часто в роковую весну 1762 года. По долгу службы постоянно посещал он императорский двор и отчаянно скучал в ожидании Принципала, генерал-полицмейстера обороны Корфа. Имели только ту отраду и удовольствие, что могли всегда в растворенные двери слышать, что государь не говорил с другими, а иногда и самого его, и все деяния видеть. но сие удовольствие было для нас удовольствием только сначала, а впоследствии времени скоро дошло до того, что мы желали уже, чтобы разговоры до нашего слуха и не достигали, ибо редко стали уже мы заставать государя трезвым и в полном уме и разуме, а всего чаще уже до обеда несколько бутылок оглинского пива, до которого был он превеликий охотник, уже опоразнившим, То сие ей бывало причиной, что он говаривал такой вздор и такие нескладицы, что при слушании он их обливалось даже сердце кровью от стыда перед иностранными министрами, видящими и слышащими то. Однако даже неличное поведение императора вскоре стало вызывать всеобщее нарекание, а его внешняя политика. Около сего времени... Ропот на государя и негодование ко всем деяниям и поступкам его, которые чем дали, тем становились хуже, не только во всех знатных с часу на час увеличивалось, но начинало делаться уже почти всенародным. И все, будучи крайне недовольными заключенным с прусаками перемирием и жалея об ожидаемом потерянии Пруссии, также крайне негодуя на беспредельную приверженность государя к королю прусскому, на ненависть и презрение его к закону, а паче всего на оказываемое отчису более презрение ко всем русским и даваемое преимущество перед ними всем иностранцам, особенно особливо галштинцам, отважились публично и без всякого опасения говорить и судить и редить все дела и поступки государевы. Можно представить, как были удивлены и оскорблены многие из присутствующих 10 мая 1762 года на торжественном обеде во дворце по случаю заключения мира с Пруссией. Государь, опорожнив, может быть, во время стола излишнюю рюмку вина и в энтузиазме своем к королю прусскому, дошел даже до такого забвения самого себе, что публично... При всем великом множестве придворных и других знатных особ и при всех иностранных министрах стал перед портретом короля прусского на колени и, воздавая он ему непомерное уже почтение, назвал его своим государем. Происшествие, покрывшее всех присутствующих, притом стыдом неизъяснимым, молва о том на другой же день разнеслась по всему Петербургу и произвела в сердцах всех россиян и во всем народе крайне неприятное впечатление. Сам Болотов в тот день уклонился от дежурства во дворце, но зато с тысячами других петербуржцев увидел фейерверк, посвященный заключению мира. Его картина говорила сама за себя. «Был он огромный и стоящий много тысяч». главнейшие его фитильные щиты воздвигнуты были на берег васильевского острова против дворца и окон самой той залы где отправлялось тогда торжество впереди против всех щитов, поделаны были другие движущиеся колоссальные фигуры изображающие пруссию и россию которые будучи сдвигаемые по склизам и загоревшись сходились издалека вместе и схватившись над жертвенником руками означали примирение не успелось его произойти как произросло вдруг на всем месте пальмовое дерево горевшее на прекраснейшим зеленым и таким огнем какого я никогда до этого не видывал а вслед за сим выросли тут же и многие другие такие же деревья и составили властно как амфтиатр кругом всего места Конечно, Петр III мог себя тешить подобными аллегориями. Но по Петербургу, вследствие его поведения, заключение совершенно невыгодного мира с Фридрихом II и решение примкнуть к нему против недавних союзников наших, а также намерение объявить войну Дании, давнему союзнику России, из-за совершенно чужды нам Галштини, из-за этого всего — Все еще сносный и сокровенный народный ропот увеличился тогда вдруг скорыми шагами и дошел до того, что сделался почти совершенно явным и публичным. Все не шептали уже, а говорили о том «въявь» и ничего не опасаясь, и выводили из всего вышеописанного такие следствия, которые всякого устрашить и в крайнее сумнение о благоденствии всего государства повергать в состояние были». Посреди всей этой политической смуты сама судьба удерживала Александра Суворова вдали от столицы, при действующей армии, оберегая его честь от необходимости делать выбор между долгом патриота и присягой на верность государю. Вместо него в политический омут с головой окунулся его отец. Отрешенный от генерал-губернаторства в Кенигсберге, он весной того же 1762 года был назначен на такой же пост в Тобольске. Было ли это рутинное служебное перемещение или завуалированная почетная ссылка, мы уже никогда не узнаем. Могло показаться, что сама судьба влечет его к месту, с которого четверть века назад начался его карьерный рост. Но, проявив необычайную бюрократическую гибкость, Василий Иванович сумел уклониться от двусмысленного назначения остался в столице и активно примкнул к заговору, целью которого было свержение незадачливого Петрова внука и возведение на престол Екатерины. В день, круто изменивший судьбу Отечества, Василий Иванович Суворов был среди приближенных и конфидентов Екатерины. После взятия власти в столице ему было поручено с отрядом гусар арестовать в Вараньенбауме Голштинскую гвардию свергнутого императора, с чем он отлично справился. На него же возложили обязанности по ее расформированию и ликвидации. проведя эту операцию быстро и четко, Суворов старший сумел еще и сэкономить из семи тысяч рублей, отпущенных на дело, целых три тысячи. Екатерина II, всегда оценившая слуг усердных и честных, пожаловала ему эти деньги в награду. За верность ей лично Василий Иванович Суворов сразу получил почетное звание премьер-майора родного ему лейб-гвардии Преображенского полка. Это была высокая почесть. Теперь и он, и сын его оказывались в кругу служилой знати окончательно и бесповоротно. Практически это был патент на столбовое дворянство. Через две недели Именным указом он был назначен членом учрежденной при высочайшем дворе военной комиссии для рассмотрения артиллерийских штатов и должен был заседать в ней рядом с бывшим главнокомандующим действующей армии генерал-фельдмаршалом Бутурлиным и генерал-фельдцехмейстером Вильбоа. Все эти события, произошедшие столь стремительно, снова наполнили ветром успеха паруса «Фортуны» Александра Суворова. События развивались так. Новая государыня не доверяла Румянцеву, слишком, по ее мнению, обласканному Петром III, и тут же отстранила его от командования армии, стоявшей в Восточной Пруссии. Уже 8 июля 1762 года его сменил отличившийся в истекшую войну генерал-аншеф граф Панин, брат одного из лидеров заговора, вызведшего ее на престол. Он стал готовить армию к возвращению в Россию. В середине августа войска выступили, и, опережая их с депешами о начале похода и о положении дел во вверенных войсках, в Петербург поскакал подполковник Суворов. Выбор его в качестве курьера вполне понятен, ему можно всецело доверять, и, как отличному офицеру, и как сыну человека, активно поддержавшего новую императрицу в борьбе за престол вместе со своим старшим братом, графом Никитой Ивановичем. Однако есть в этой командировке и скрытый карьерный смысл. С таким поручением обычно посылали офицера, которому протежировали, с целью дать ему возможность быть лично представленным монарху, который за подобную миссию не заставит долго ждать награды. В этом случае не только счастливая прихоть судьбы, но и справедливость были на стороне нашего героя. Он действительно, как видели мы из реляции графа Румянцева, давно заслуживал награды. Уже 26 августа, едва прибыв в столицу, Александр Суворов поспешил во дворец. Он успел выслушать наставления отца, как надо вести себя на высочайшем приеме. Передав депеши через статс-секретаря, он был немедленно приглашен государыней в кабинет, где в беседе с глазу на глаз ответил на все ее вопросы о положении дел и о духе, царящем в возвращающихся войсках. Екатерина, судя по всему, осталась довольна и депешами, и разговором с гонцом, ибо в тот же день ее именным указом, данным военной коллегии, был он пожалован в полковники. а 31 августа стал командиром Астраханского пехотного полка. Свершилось. Теперь он — командир, и командир полноправный. Полк этот Суворов получил не случайно. Астраханский пехотный в это время входил в состав переменной части столичного гарнизона. Так как Петербург за 60 лет своего существования значительно вырос, то для несения караульной службы четырех полков гвардии было явно недостаточно. Поэтому ежегодно в столице дополнительно располагалось несколько армейских полков. В те дни среди них был и Астраханский. Сейчас, когда власть была взята, но еще недостаточно окрепла, было жизненно важно, чтобы стоящие в столице полки возглавлялись верными командирами. Сын Василия Ивановича Суворова в глазах императрицы был, несомненно, таковым. До весны 1763 года он был во главе астраханцев. Подробности этого периода нам неизвестны, но надо думать, что Александром Суворовым были довольны и его начальство, и императрица. Ибо когда весной 1763 года пришел срок полку покинуть столицу, она пожелала, чтобы полковой командир остался. и принял идущий на смену астраханцам Суздальский пехотный полк, о чем и последовал указ от 6 апреля 1763 года. Может, здесь сказалась и значимость для государыни служба Василия Ивановича Суворова. В этот момент он по ее личному поручению руководил следствием по делу Федора Алексеевича Хитрово, его сотоварищи протестовавших против предполагаемого брака Екатерины II с князем Григорием Григорьевичем Орловым. «Хитрово был один из самых бескорыстных заговорщиков», — вспоминала Дашкова. С гордостью заявил, что первый бы вонзил шпагу в грудь Григория и готов скорее сам пойти на смерть, чем жить с унизительной мыслью, что революция послужила лишь опасному для родины возвышению Григория Орлова. Нам, во всяком случае, одно ясно. Суворов-младший был для Екатерины II офицером, на преданность которого в это тревожное время можно было вполне положиться. Но все на этом свете проходит. Прошла и тревожная весна 1763 года. Планы Орлова и его братьев о браке Григория с государыней не реализовались, Следствию по делу Хитрово было закончено без серьезных наказаний для его участников. Авторитет Василия Ивановича Суворова в глазах императрицы остался по-прежнему высок, а Александр Васильевич дождался в середине июня прихода Суздальцев в столицу и принял полк. На шесть лет он стал его полноправным хозяином. Нет, это не оговорка. В те времена полковой командир... был почти бесконтрольным хозяином у себя в полку. От него почти целиком зависела судьба любого офицера, не имевшего протекции в Петербурге. Он практически самовластно и зачастую используя для своего кармана распоряжался полковой казной, равно как и использованием солдат и их труда. Нередки, увы, были случаи обращения рекрутов в крепостных крестьян. а чего стоили махинации с суммами, отпускаемыми на построение мундиров и сапог, на закупку овса, ячменя и сена для конского состава, к сожалению, из песни слов не выкинешь. Но были и честные полковники, действительно рачительные хозяева, родевшие о доверенной им части. Именно таким и был наш герой. Все последующие тридцать три года пребывания на различных командных должностях, вплоть до отставки и опалы при императоре Павле Первом, к рукам его не прилипло ни единой казенной копеечки, из солдатского котла не было украдено ни фунта мяса или крупы. Не случайно солдатики любовно называли его батюшка и отец наш Александр Васильевич. Он-то и был. образцовым отцом-командиром. И началось это еще в Астраханском полку. Полк квартировал в юго-западной части Васильевского острова, вместо казарм были большие деревянные избы. Суворов прилагал все усилия для благоустройства, желая и нормализовать, и облегчить солдатский быт, а заодно создать условия для проживания офицеров на полковом подворье — чтобы они не отрывались от своих солдат чрезмерно другой заботой его было обучение суздальцев занятия по строевой и боевой подготовке время и усердие были вознаграждены летом 1763 семьсот шестьдесят третьего года сама государыня прибыла в полковой лагерь и присутствовала на учении она осталась очень довольна в награду офицеры были пожалованы к руке а солдатам Выдали по серебряному рублю, сумму по тем временам немалую. С наступлением зимы 1763-1764 годов заботу полкового командира убавилось и появилось свободное время. Именно к нему и относится первое дошедшее до нас собственноручное письмо Александра Суворова. Писано оно на французском и адресовано даме. Это была Луиза Францевна Кульнева, врожденная гребенец. История их знакомства в духе того славного времени. В меру романтично, в меру сентиментально и несколько авантюристично. Во время командования Тверским драгунским полком осенью 1761 года имел наш герой под своим командованием среди прочих удалых драгунских офицеров и прапорщика Петра Кульнева. он полюбил добродетельную девицу Луизу и взаимно. Так как ее отцу, господину Гребницу, как мужчине положительному, по-немецки основательному и практичному, сентиментальности было недостаточно, то Суворов, как старший товарищ и полковой командир, вполне сочувствуя сердечной склонности симпатичного ему подчиненного, весьма посодействовал их счастью, уверив обеспокоенного папашу, порядочности и серьезности намерений лихого прапорщика. Терзания любящих сердец венчались законным браком, и возвращаясь с войны, Петр Кульнев привез с собой наилучшие из возможных трофеев — любящую и любимую жену. Гребенец отец настолько очевидно проникся уважением и доверием командиру тверского полка, что письма в далекую Россию к любимой дочери адресовал на его адрес, как это видно из текста Суворовского письма. К сведению же любопытных читателей спешим сообщить, что союз сей брачный не остался бесплоден, и в 1763 году у молодой четы родился сын Яков, которому предстояло стать лихим гусарским офицером, прекрасным кавалерийским генералом, идолом русской кавалерии начала XIX века — воспетым бессмертным Денисом Давыдовым и павшим смертью храбрых 19 июня 1812 года в бою при Клестицах. О гибели его, с сожалением отозвался в письмах к императрице Жозефине сам Наполеон. Для нас же это письмо ценно тем, что дает возможность услышать голос героя и увидеть его вне служебных и боевых будней, да еще в ту пору, когда личность его и будущее скрыты от современников толще русского офицерства, в рядах которого он до поры до времени пребывал. «Приезжайте сюда. Три-четыре раза в неделю в маскараде будете, да два-три раза в театре. Бываю и я, коли здоровье позволяет. В постели не лежу, в четырех стенах не сижу. Да, на горе мое прекрасная Невская вода». Так мне желудок расстроило, что он, и супротив меня, беспрестанно бунтует, а от здешнего воздуха развелась в нем бездна паразитов, кои меня вконец измучили. Головные и грудные боли не оставляют. Далее по-французски. У меня осталась кожа да кости. Я зол, подобен ослу без стойла. Всем похож на настоящий скелет, либо тень, скитающуюся в небесах. Я точно беспомощный... Тонущий в водах корабль. Чую приближение смерти. Он и меня со свету потихоньку сживает, но я ее презираю. Позорно умереть не желаю, а желаю встретить ее только на поле сражений. Но более всего желал бы я, чтобы вы были здоровы и, в свою очередь, написали мне о себе. Согласитесь, здесь раскрывается перед нами живой, Они христомайтины хрестоматийный Суворов. Он может быть любезен со знакомой женщиной, он тяжело болеет, он борется с болезнью, как до того с прусаками. он бывает в театре и маскарадах, он пишет вирши, да еще и по-французски. Да уж, он своеобразен. Взгляните хотя бы на план летнего лагеря полка в 1764 году на Васильевском острове. Против обычного перед полковой стоянкой Суворов приказал построить два полевых редана для обучения солдат штурму полевых инженерных сооружений, что вполне могло случиться в непредсказуемой боевой практике. А ведь это стоянка в столице. Чего же можно ожидать от такого командира, когда полк его будет выведен на свободу в провинцию? Такой момент вскоре настал. Суздальский полк покинул Петербург в октябре 1764 года и отправился на место постоянных квартир в Новую Ладугу. Маленькому городу Новгородской губернии предстояло на четыре года стать не просто стоянкой Суздальского пехотного полка, а рабочим кабинетом Суворова, из которого мало кому пока известный полководец выйдет в путь на главную магистраль русского военного искусства. Еще в столице начал он работать над инструкцией по организации службы и воинского обучения в своем полку. По нему он дал ей, завершая ее в Новой ладыки и имя — Суздальское учреждение. В ней отразились его взгляды на воспитание и обучение солдата, на его боевую подготовку. Как командир полка он рассматривал его в качестве дополнения к новому уставу пехоты, разработанному военной комиссией и введенному 12 марта 1763 года как «Строевой устав в пехотной экзерциции». Идейное ядро Суздальского учреждения состоит в тесном единении строевой и боевой подготовки. Строевая подготовка, по его мнению, не самоцель, а средство превратить рекрута в солдата, придав ему смелый и военный вид – исправность, поворотливость и бодрость. Поворотливость нужна для красоты плац парадных балетов, но Суворов видел на поле Кунерсдорфа и позднее, как эта самая поворотливость позволяла великолепной прусской пехоте вести убийственный огонь по нашим полкам. А значит, чтобы сравняться с бранденбургскими и померанскими гренадерами, чтобы превзойти их, Надо обучиться поворотливости, чтобы уметь быстро перестраиваться из походной колонны в атакующей линии, а линиям, быстро и в стройном порядке, делая полоборота вправо либо влево, разворачиваться навстречу противнику, атакующему во фланг. Умение быстрого перестроения было залогом силы огня и силы удара прусской пехоты, и Суворов решил научить ему русских солдат ради будущих побед над любым врагом России. Об этом он впоследствии писал. По данному в полк моему учреждению, экзерцирование мое было не на караул, на плечо, но прежде всего повороты, потом различные марширование, а потом уже приемы, скорый заряд и, конец, удар штыком. Каждый шел через мои руки, и сказано ему было, что более ему знать ничего не осталось, только бы выученное не забывал. так был он на себя и надежен, основание храбрости. При таком внутреннем мотиве обучения экзерцирования не самоцель, а средство, тогда понятен и смысл его наставлений из учреждения. Ничто так не приводит в исправность солдата, как его искусство в экзерциции, в чем ему для побеждения неприятеля необходима нужда. Для того надлежит ему он и обучену быть в тонкость. Не меньше внимания уделено соединению экзерциции с использованием правильной огневой силы пехоты, но при этом не сводить ее лишь к хорошо организованной пальбе. Пехоту, хотя скорому заряжанию приучать, так же и поспешной плутоножной пальбе, но весьма он и в памяти затверждать, что же чинится для одной только проворности исправного приклада. В деле, когда б до того дошло, то хотя бы весьма скорее заряжать, но скоро стрелять отнюдь не надлежит, а верно целить. Таким образом, мы можем констатировать, обучение в Суздальском пехотном полку было построено на глубоко разумных началах, чуждых, всяческой отупляющей, бессмысленной муштре, пригодной только для псевдовоенной парадомании. Суворов уже тогда, имея лишь один полк, стремился обучить его всему, что потребуется на войне. Пройдет всего несколько месяцев, и его метод обучения с успехом пройдет проверку летом 1765 года на красносельских маневрах при самой государыне. Был июнь. В 30 верстах от столицы в красносельский лагерь были вызваны дивизии генерал-фельдмаршала Бутурлина и генерал-аншефов Голицына и Панина. Вместе они составили 16 полков пехоты, в том числе три полка гвардии, семь полков кавалерии и бомбардирский артиллерийский полк. Всего собралось тридцать тысяч человек. В лагере они вступили 15 июня. Суворов вёл свой полк ускоренными маршами, чтобы поспеть в срок. Несмотря на усиленную нагрузку, в полку не оказалось ни заболевших, ни отставших. Первые два дня, 16 и 17 июня, всем полкам пехоты было приказано производить ружейную экзерцицию, а 19 состоялся парад. Екатерина II в мундире полковника конной гвардии верхом объезжала войска, длился обед два часа с небольшим. После этого войска разделили на две армии — императрицы и панина. Суворов со своим полком входил в армию государынь. И вот тут произошло интересное. Для прикрытия левого фланга и отчасти фронта армии императрицы под началом бригадира Измайлова был сформирован легкий корпус. В него были назначены один батальон мушкетеров, две гренадерские роты Суздальского пехотного полка и несколько кавалерийских частей. Тот факт, что пехоту этого... наиболее подвижного отряда составили именно суздальцы, говорит о том, что Суворов уже успел добиться известных успехов в обучении полка, повысив его маневренность, и об этом уже было известно высшему командованию. Так его отличили среди других полковых командиров, и в следующие дни он доказал, что достоин этого. Сначала, как и полагалось, Легкий корпус произвел рекогносцировку расположения армии противника. Началось с того, что кавалерия потеснила посты и пикеты неприятеля, а вслед полковник Суворов со своими суздальцами и артиллерией перешел в наступление от Дудерговского холма к реке Пудость. Он занимал одну высоту за другой, конница прикрывала фланги, а за пехотой следовало командование армии для обозрения позиций противника. Добыв необходимые сведения, легкий корпус в полном порядке произвел отход главным силам. Маневр был произведен четко, длился весь день и завершился к десяти часам вечера. По прибытии к месту расположения государственной армии Легкий корпус незамедлительно расставил сторожевое охранение. Далее, 23 июня, Суворов со своим полком занимал позицию близ Дудергофа, плоское место от мызы Тайцкой до бугра и рощи направо и ветряную мельницу. Военная игра продолжалась, и 25 июня была дана генеральная баталия. Таким образом, летние маневры, да еще в обстановке лагерей, явились не столько экзерцированием и пародированием, сколько попыткой реконструировать действительно боевую обстановку и тем самым имели большое практическое значение. Участие в них должно было произвести на нашего героя большое впечатление и укрепить в нем уверенность, что, подчиняя у себя в Суздальском пехотном полку обучение реальным потребностям войны и боя, Он идет правильным путем. Маневры завершились 28 июня большим придворным праздником, балом и ужином. Изюминку увеселения составляло то, что происходило оно прямо посреди военного лагеря в большом полотняном доме за огромным праздничным столом и было приурочено к третьей годовщине восшествия Екатерины II на престол. Среди приглашенных в окружении государыни расположился Василий Иванович, как и положено генерал-аншефу, Александра Невскому кавалеру и премьеру-майору гвардии. А среди общей массы офицеров сидел и полковник Александр Суворов. Императрица уже обратила на него внимание. Он был допущен к церемонии целования высочайшей руки, но сидел пока поодаль в соответствии с чином. но, поверьте, пройдет несколько лет, и он окончательно выделится из общей массы и обратит на себя постоянное внимание, а чины и награды не заставят ждать. Через три дня, 1 июля, закончив красносельские маневры, Суздальский пехотный полк во главе со своим командиром отправился назад, в Новую Ладугу, форсированными маршами, и снова, несмотря на напряжение, в полку не было ни одного больного. По возвращении на берег Волхова полковник наш мог уже безо всяческих помех заниматься полком своим так, как он считал правильным. Материальное обеспечение, строевое обучение, стрельбы, форсированные марши, обучение солдат преодолению любых препятствий и преград без предварительной подготовки, будь то река вброд или вплавь, или монастырская стена — Действовать сразу же по внезапному приказу взыскательного командира — вот что составило теперь главный, но не единственный предмет его усилий. Очень важное место уделял он нравственному воспитанию солдат и офицеров, а потому, во-первых, полковник выстроил полковую церковь, затем здание для полковой школы. Закон требовал содержать ее в первую очередь для солдатских детей и их сирот — начиная с семилетнего возраста обучая грамоте читать писать и часть арифметики определяя к обучению надежных унтер офицеров подсмотрением одного офицера суворов же открыл сразу две школы одну для солдатских а другую для дворянских детей разделил на классы и стал сам в них преподавателем и это при том что как командир полка он был очень занят по службе И все-таки герой наш находил время учить начальным правилам арифметики и написал для этого учебник. Как видно, сказалась память о годах обучения указанным наукам дома в Москве. А еще вернее предположить, что, как всякий настоящий офицер, был он и настоящий педагог, не только для солдат, но и для детей. Как человек религиозный и искренне верующий, Составил он там же молитвенник и короткий катехизис. Знаменитый биограф полководца Петрушевский писал, что автор, сообщающий это известие, сам видел экземпляра Суворовского рукописного молитвенника. Курсы образования по объему в школах были разные, в чем именно состояла разница, нам неизвестно. Но дошли сведения, что в дворянской школе кадетов знакомили с началами драматического искусства и театра. И тут, как видно, сказались пристрастия командира. Известно, что когда в 1766 году новую Ладогу посетил наместник Новгородский граф Сиверс, воспитанники разыграли перед ним какую-то пьесу. Этот просвещенный вельможа был в восхищении и от образцово устроенного полкового хозяйства, и от кадетского театра, и от сада, разбитого на ранее бесплодной почве, в котором полковник собственноручно посадил плодовые деревья. Чем же было все это? Следствием мрачительного ведения сложного дела, добротой человеческого сердца, проявлением неуемной энергии, которой мало одной чисто военной сферы. Да, все это мы находим в удивительной человеческой личности Александра Суворова, и все это называется русский человек эпохи просвещения. Год 1766. далеко не простой в истории России. В этот год Екатерина II делает важнейший шаг к обретению имени Великая. Она начинает сочинение своего знаменитого «наказа» и подготовку к созыву уложенной комиссии, которая должна была стать ее помощницей в составлении новых законов для России. Весной этого года Вольное экономическое общество по тайной подсказке императрицы объявило конкурс на сочинение по теме Что полезнее для общества, чтобы крестьянин имел в собственности землю или токмодвижимое имение, и сколь далеко его права на то или другое простираться должны? 6 апреля этого года общество присудило главный приз доктору права из Аахина, Беардеде Л'Аббе, утверждавшему, что даже самый бедный крестьянин Гораздо нужнее государству, чем праздный, неотесанный и алчный вельможа. Крестьянин должен иметь личную свободу и право владеть землей и движимым имуществом. Чем-то новым повеяло весенним весеннем русском воздухе. «Надо возделывать свой сад», — возглашает Вольтер в разгар Семилетней войны в своем кандиде. И полковник Александр Суворов, наступивший весной, берет в руки лопату и сажает плодовые деревья на берегу древнего Волхова, под нашим северным небом. Он начинает с того, чем заканчивает свою повесть великий француз.